глава 16 дальневосточная каша война проходившая в начале двадцатых на дальнем востоке выделяется своей запутанностью даже на общем фоне гражданской сравниться с ней может лишь война за кавказе и средней азии выделяется дальний восток и совершенно безумными эскападами и все это на огромные почти незаселенные территории